После смерти леди Верендер, дочь поступила под опеку зятя покойной, мистера Эблюайта-старшего. Помолвка Рэчель вскоре уже не была тайной в семейном кругу. Старик Эблюайт нанял для Рэчель моблированный дом в Брайтоне. Именно здесь и случилось нечто важное. Я провела несколько дней под одной крышей с речель помогая нанять штат прислуги, И была свидетельницей неожиданного приезда в Брайтон мистера Бреффа. Я была убеждена, что он приехал с какой-то тайной целью. Мистер Брефф и Рэчель встретились в уединенной аллее. К сожалению, мне удалось услышать лишь самый конец их разговора. Мисс Рэчель, вы тверды в принятом вами решении? Совершенно тверда. Я очень рад И сразу же после этой встречи мистер Бреф отбыл в Лондон. На следующее утро я осведомилась, заглянула ли мисс Рэчел в трактат, написанный одним моим серьезным другом. Нет, Клак, сейчас я должна подумать о другом. Знаете, дружок, мне пришла вчера в голову странная фантазия насчет мистера Брефа. Увидя вас с ним после прогулки, я решила что он сообщил вам какую-нибудь неприятную новость. О, совсем нет. Эту новость мне было очень интересно выслушать. И я глубоко благодарна за нее мистеру Брефу. Вероятно, милая Рэчел, это известие о мистере Готфри эббл Я никогда не выйду за мистера Годфри эббл Если бы неожиданно грянул гром... Он тогда поразил бы меня менее, чем эти слова. Но еще более удивительным и непонятным было поведение приехавшего вечера мистера Готфри Эблюайта. Дорогой друг, мисс Рэйчель вдруг решилась взять назад свое слово. А вы покорились? Да, я покорился. Я лишился прелестной невесты, превосходного общественного положения и богатого дохода. И покорился этому без борьбы. Да что же за причина? Ой, мой драгоценный друг, причины нет. На что мне общественное положение? Оно у меня и без того есть. На что мне доход? Я и так могу заплатить за свой насущный хлеб, за свою маленькую квартирку и за два фрака в год. На что мне мисс Верендер? Она призналась мне собственными устами, что любит другого человека. Нет... Нет, мой друг, мое истинное счастье в том, чтобы помогать моим милым дамам в исполнении скромных и полезных дел. О, блаженство! Справедливость восторжествовала! Комитет материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские вновь обрел своего незаменимого члена. Сообщением о том, что спустя несколько дней мисс Верендер была увезена мистером Брефом из дома разгневанного старика Эблю в Лондон, и заканчивается моя авторская обязанность, ибо я передала все, чему была непосредственной свидетельницей. Второй рассказ, написанный Стряпчем Мэтью Брефом. Мой прекрасный друг мисс Клак положила перо. Я принимаю за него тотчас после неё по двум причинам. Во-первых, потому что... Во-первых, потому что могу пролить необходимый свет на обстоятельства, объясняющие, почему мисс Верендер разошлась с женихом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 По завещанию леди Вериндер, ее дочь мисс Рэчель не могла пользоваться ничем, кроме пожизненного дохода. Ни она, ни ее муж не могли взять и шести пенсов из капитала. Это разумное завещание матери я, как обычно, сдал в докторс комманс. Присутственное место, где всякий, кто захочет, может за небольшую плату ознакомиться с любым документом. Мистер Бреф. Да? У меня есть для вас новость. Как вы думаете, что услышал я сегодня утром здесь у нас в Докторскомвальдс? Что же именно, мистер Дакс? Прошу, да. Завещание, леди верендер Уже спрашивали и рассматривали? А вы узнали, кто спрашивал завещание? Да, мистер Готфри Эблюайт. Этого было достаточно. Первое соображение, которое пришло мне в голову, состояло в следующем. Не откажется ли мистер Готфри Эблюайт от своей невесты после того, как узнал условия завещания? Это целиком зависело от его денежных обстоятельств, о которых я ничего не знал. Если ему было необходимо срочно достать большую сумму к определенному сроку, тогда завещание леди Верендер достигло своей цели и не допустит ее дочь попасть в руки мошенника. Своими сомнениями я решил поделиться с мисс Рэчель. С этой целью я прибыл в Брайтон. улизнув от пристальных наблюдений мисс Клак, я получил, наконец, возможность поговорить с мисс Рэчель наедине. Я выхожу замуж с горя, мистер Бреф. Надеюсь на тихую пристань. Мистер Готфри Эблюайт вряд ли так думает. Он-то, по крайней мере, женится по любви. Он так говорит, и мне кажется, что я должна ему верить. То он, каким вы говорите о вашем будущем муже, доказывает, что вы не совсем уверены в искренности его чувства. Мистер Бреф, вы хотите что-то сказать о Готфри Эблюайте? Говорите. Я знал ее настолько, что не колеблясь, рассказал ей все. Последствия нашего разговора уже известны. Я же убедился в том, что мистеру Готфри Эблю Айту нужна была большая сумма денег, а не просто доход от состояния Рэчель. И сумма эта ему нужна была к известному сроку. Вот почему Рэчель освободилась от жениха, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны». Доброжелательная особа мисс Клак уже упомянула в своем рассказе об отъезде мисс Рэчель из дома старика Эблюайта. Мне остается добавить, что она нашла приют в моем доме в Хепстеде. Я пришел просить вас, сэр, дать мне взаймы денег. А в залог я оставлю вам вот эту шкатулку, инкрустированную драгоценными камнями. С такой просьбой обратился ко мне однажды таинственный клиент. На его карточке стоял рекомендован Септимусом Люкером. В ту же минуту, как клиент был введен в комнату, я почувствовал внутреннее убеждение, что нахожусь в присутствии одного из трех индусов, уже знакомых по прежним рассказам. Мистер Люкер сказал мне, сэр, что у него нет денег, и посоветовал обратиться к вам. Мистер Люкер ошибся, посылая вас ко мне. Я никогда не даю денег взаймы. Ха -ха -ха. Будете ли вы снисходительны к иностранцу, разрешив мне задать один вопрос, прежде чем я уйду? Буду рад служить вам. Предположим, сэр, что вы дали бы мне денег взаймы. В какой именно срок я должен был бы вернуть их вам? По обычаю нашей страны вы были бы обязаны вернуть долг через год, день в день. Благодарю вас, сэр. Индус отвесил мне последний поклон и бесшумно вышел из комнаты. Чем дольше размышлял я о нашем разговоре с этим странным клиентом, тем сильнее подозревал, что просьба о займе была простым предлогом, пущенным в ход для того, чтобы проложить путь к последнему вопросу, заданному мне. Зачем же ему было знать, в какой срок должник обязан заплатить свой долг? Возможно ли, что вы не понимаете причины, мистер Бреф? Главным лицом среди гостей, приглашенных к обеду в лондонском доме моего друга, оказался знаменитый путешественник мистер Мерпет. Заговор индусов, имеющий целью похищения лунного камня, тайна для вас, мистер Бреф, только потому, что вы никогда не смотрели на него серьезно. А я убежден что он существует с того самого времени, когда полковник Герн Кастель привез индийский алмаз в Англию. До его смерти лунный камень хранился в банке. Да, совершенно верно. А затем отец мистера Фрэнклина Блэка поручил сыну передать его миссу Эрендер. А мистер Блэк, заметив за собой непонятную слежку, перехитрил преследователей. Итак, первая возможность представившейся индусам захватить алмаз была для них потеряна в тот день, когда их посадили во фрезенголскую тюрьму. Потерю второй возможности похитить алмаз следует, по-моему, приписать предусмотрительности мистера Люкера, поспешно перенесшего камень к своему банкиру. Ну и какую же третью возможность мистер Бреф предвидит индусы? для захвата алмаза. И когда наступит она? <смех> да, теперь я понял, мистер Мертетт. Истинная цель моего вчерашнего посетителя.